Глава четвертая. Нажав на кнопку звонка, Зверев прислушался. Какое-то время за дверью стояла гробовая тишина, и Павел Васильевич уже было подумал, что напрасно тащился на третий этаж. Однако, когда он повернулся и уже успел спуститься на полпролета, за дверью послышалось шуршание. Зверев тут же вернулся на этаж и прижал ухо к двери. Раздался стук — словно кто-то долбил молотком по деревянному полу. Когда дверь 51 квартиры открылась, Павел Васильевич понял, в чем дело. Перед ним стояла худая, белесая женщина в синем ситцевом халате и тапочках. В глазах женщины не было ни удивления, ни страха. Она стояла в проеме и отрешенно глядела на незваного гостя, опираясь на костыли. Когда пару часов назад Зверев вместе с Глафирой Ульяновной приводил в чувство упавшую в обморок Динку, он не узнал больше ничего, что могло бы помочь расследованию. Единственное, чего он при этом добился, так это того, что всучил перепуганный вахтерши листок, на котором записал два телефона — свой домашний и служебный. О том, что мать Хрусталева инвалид и передвигается на костылях, он до сей поры не знал среднего роста, короткая стрижка, усталые глаза. Хозяйка квартиры смотрела на гостя, прищурившись. Зверев снял шляпу и учтиво кивнул. — Здравствуйте! Мне нужна Ирина Андреевна Хрусталёва. Хозяйка квартиры сдвинула брови и попыталась выпрямить ноги и расправить плечи, чтобы выглядеть более достойно. Но из этого ничего не вышло. Гримаса боли исказила лицо, женщина снова повисла на костылях а вы по какому вопросу? Зверев ощутил неловкость. Применять к этой женщине все свои хитрости и уловки у него не было никакого желания, поэтому он сразу же предъявил удостоверение. «Я из милиции, мне нужен ваш сын». «То ли нет». «А когда будет?» Женщина отвернулась. «Мне неизвестно, он уже неделю не появляется». «И вы не пытались его искать?» «Разве я похожа на сыщика?» — ответила Хрусталёва довольно резко. «Но вы должны хотя бы беспокоиться». «Я уже устала о нём беспокоиться. Мой сын совершеннолетний, и если ему нужно куда-то уйти, он уходит». «Совершеннолетний? Подождите, мне сказали, что ваш сын учится в школе». «Моему сыну восемнадцать, просто он дважды оставался на второй год». «Поэтому вы его и не искали». А как мне прикажете его искать? Телефона у меня нет, а ходить по его приятелям мне как-то не с руки. Я редко выхожу из дома. К тому же мой сын уже не первый раз исчезает. Можно мне войти?» Ирина Андреевна отступила, пропуская Зверева в коридор. Всё так же, громыхая костылями по полу, женщина вошла в комнату. В доме был идеальный порядок. Постель была аккуратно заправлена, все вещи лежали на своих местах следов пыли на мебели не было, даже цветы на подоконнике дышали свежестью. Застеленный пледом диван, трехстворчатое трюмо, огромный лакированный шкаф и несколько массивных тумб. Словно прочитав мысли гостя, Ирина Андреевна пояснила. — Соседка ко мне приходит, помогает с уборкой. Сама-то я, как видите, намного многое не способна. Любите музыку? — поинтересовался Зверев, указав на стоявший у окна на одной из тумб старый патефон. — «А что мне еще остается?» Ирина Андреевна опустилась в одно из кресел и прислонила к нему костыли. «Во время оккупации немцы заставляли нас работать на расчистке завалов. Подо мной рухнул пол, третий этаж. Мне еще повезло, что я осталась жива. Травма позвоночника. И теперь, как видите, я передвигаюсь на костылях. Так что музыка теперь одно из немногих удовольствий, которые мне доступны. Есть, конечно, еще книги». Зверев подошел к патефону. Рядом с ним лежали пластинки с записями. Здесь были Шульженко и Утесов, Марк Бернес и Георгий Отц. Были тут также записи Фрэнка Синатры и даже Эдит Пиаф. Оценив коллекцию пластинок, Зверев не стал останавливаться на книгах. «Если я правильно понял, Анатолия нельзя назвать образцовым сыном». Ирина Андреевна беззвучно рассмеялась. «Весь в отца». Тот тоже отличался буйным нравом. Первый раз сел за кражу. Потом вышел и через год снова сел. Всю жизнь мотался по лагерям. А в сорок четвертом, как я слышала, умер от туберкулеза в лагере. То есть ваш муж? Мы не были женаты. Любовь с ним была ошибкой молодости. Сами же знаете, что девчонки любят плохих парней. Знаю. Володя был настоящий красавец. Ну и... Ирина Андреевна развела руками. «Одним словом, наш роман закончился так же быстро, как и начался. Замуж потом я так и не вышла. Впрочем, забот мне и без замужества хватало. Простите, вы курите?» Зверев достал пачку сигарет, они закурили. «Давайте теперь вернемся к Анатолию», — продолжал Зверев разговор. «Не могли бы вы мне сказать, где он бывает? Куда все-таки он мог запропаститься?» «У приятелей или у своего дяди?» «Приятели — это чужов и Хлебников?» «Не знаю таких. Это его одноклассники. Насколько я знаю, именно с ними он водил дружбу». «Все одноклассники моего сына — еще дети. Наверняка они живут с родителями. А какие нормальные родители станут держать у себя неделями такого постояльца, как мой обормот Толик?» Ирина Андреевна выдохнула дым. «Скажите, он действительно влип в какую-то историю?» Чижова и Хлебникова нашли мёртвыми в старом заброшенном доме в Завеличье. Ирина Андреевна дёрнулась, сигарета выпала из её рук. Зверев тут же поднял упавший окурок и потушил его в пепельнице. — А мой сын? Зверев поднялся, сходил на кухню и, отыскав стакан, принёс хозяйке воды. — О вашем сыне нам пока ничего не известно. Надеюсь, с ним всё в порядке. «Тогда почему вы считаете, что Толик причастен к смерти этих ребят?» «Говорю же, они дружили, поэтому нам нужно как можно быстрее его отыскать. Дядя, о котором вы упомянули. Его фамилия, где живет?» Сделав несколько глотков воды, Ирина Андреевна вернула зверевый стакан и попросила еще одну сигарету. Выпустив пару облачков дыма, женщина продолжила. «Я мало что знаю о нем». — Но как же? — Владимир Иванович Ярцев, так звали отца Толика. Дядю, о котором мы говорим, зовут Василий. Они не родные братья, у них мать одна, так что фамилию его я не знаю. Где он работает и где живет, я тоже не знаю. — Может быть, есть фото? — Дяди? — Разумеется, нет. — А фото Анатолия? Ирина Андреевна горько рассмеялась. — Вы не поверите. Детские фото сгорели во время пожара, а потом со мной случилось вот это, — женщина указала на костыли. Так что мне было не до фотографий, а сам Толик вообще не любит фотографироваться. Может, хотя бы фото Володи есть? Ирина Андреевна поднялась, взяла костыли и подошла к секретеру. Спустя несколько секунд хозяйка квартиры протянула Звереву старенький снимок с надломанными краями. На фото на фоне затуманенных дымкой гор стояли красивая женщина в темном закрытом купальнике и высокий, мускулистый мужчина в обтягивающих плавках. Женщина ела арбуз, мужчина обнимал ее за талию. На заднем фоне плескались волны. Только внимательно приглядевшись, Зверев узнал в красавице на фотографии стоявшую сейчас перед ним хозяйку дома. — Это мы в Сочи. Я ездила по путевке и встретила там Володю. Он был такой мужественный и напористый. Я сразу же в него влюбилась. Ну и потом все и случилось. Вскоре после того, как я вернулась в Псков, я поняла, что беременна. Володя же уехал к себе в Саратов. Перед расставанием мы обменялись адресами, и он обещал приехать. Ирина Андреевна вернулась в свое кресло, прислонила к нему костыли и какое-то время молчала. — Приехал, — прервал воспоминания хозяйки Зверев. — Спустя два года когда Толику уже исполнился год. Все это время я писала Володе письма, а он ни разу не ответил. Позже выяснилось, что он провел этот год в тюрьме. — А как вы об этом узнали? — Он сам мне это рассказал. Сказал, что оказался в тюрьме случайно, каялся и все такое прочее. Потом он остался у нас, и я надеялась, что в нашей жизни все образуется. Мы неплохо ладили, и мне показалось, что у нас все хорошо. Но через год Володю снова арестовали — и с тех пор мы больше не виделись. Ирина Андреевна вновь замолчала, а Зверев, выждав паузу, спросил. — Ваш сын похож на отца? — Толик. — Практически одно и то же лицо. — А дядя Толика похож на своего брата? — Похож. Володя на несколько лет младше своего брата. — Вы сказали, что Володя из Саратова. А как же так случилось, что его брат теперь живет в Пскове? После того, как Володя поселился у меня, его брат тоже переехал в наш город. Он прожил у нас месяц, а потом уехал, но я даже не знаю, куда. Как вы сами понимаете, меня это тогда не особо волновало. Пару лет назад Толя сказал, что встретил в городе дядю и довольно часто оставался у него ночевать. Вот, в общем-то, и все, что я могу вам рассказать. То есть о том, где Василий живет и чем занимается, вы не знаете. Еще раз, на всякий случай, уточнил Зверев. «Я же это вам уже сказала», — довольно резко ответила Ирина Андреевна. «С тех пор, как папаша Толика пропал, я больше не хочу иметь ничего общего ни с ним, ни с его родственниками». «Тогда, может быть, вы позволите мне взять эту фотографию?» «Забирайте. Она мне не нужна». Зверев убрал фото в карман, видя, что хозяйка на взводе сменил тему. «Хорошо. С этим делом мы разобрались». «А теперь по поводу окружения вашего сына. Может, напряжётесь и вспомните кого-нибудь, кто помог бы мне в его поисках. Думаю, что это в ваших же интересах». «Я точно знаю, что окружение у моего сына обширное, но, как я уже сказала, мне до него нет дела. Хотя, постойте, кажется, я видел одного из его приятелей. Как же его звали?» «Мотя...» «Точно, Мотя!» «Мотя? Это что, кличка?» «Думаю, что да». Как-то раз в дверь позвонили, и Толик открыл дверь. Прежде чем сын вышел в коридор, он назвал пришедшего Мотей. — Это всё? — Да, всё. А теперь, если позволите... «Да, — Да-да, я уже ухожу.